Ясно, что дневник Дианы не предназначался для публики, скорее это был меморандум политический и человеческий, который последующие события превратили в трагический диалог автора с самим собой. Диана писала крупным округлым почерком, аккуратно заполняя все строки ученической тетради, что слегка затрудняет чтение. Первые записи она вела украдкой. На рассвете, когда же охранники заметили это, они принесли ей карандаш и вдоволь бумаги, лишь бы она не мешала им спать. Первая запись в дневнике сделана 27 сентября, спустя неделю после похищения Марины и Пачо. «В среду 19-го приезжал наш опекун. С тех пор произошло столько событий, что дух захватывает». Далее Диана спрашивала себя, почему до сих пор никто не взял на себя ответственность за похищение их группы. Ответ был только один. Если похитители не добьются своего, заложников уничтожат без лишнего шума. Я понимаю это и ледене от ужаса, беспокоясь за своих товарищей больше, чем за себя. Диана любым способом старалась узнать, в каких условиях живут ее коллеги. Как все в ее семье, особенно мать, Диана была истой католичкой и время лишь укрепило ее веру, ставшую почти мистической. Она молила Бога и Деву Марию за всех, кто имел отношение к ее жизни, включая самого Пабло Эскобара. «Возможно, он больше других нуждается в твоей помощи», — обращалась она к Богу в своем дневнике. «Я знаю, ты стремишься заставить его увидеть добро и остановить зло. Прошу тебя, помоги ему услышать нас». Труднее всего пленницы привыкали жить бок о бок со своими надзирателями, Охранники Марухи и Беатрис не имели никакого образования и отличались грубым, неуравновешенным нравом. Они дежурили парами по 12 часов, сидя на полу с автоматами на изготовку. Все носили футболки с рекламными надписями, кроссовки и шорты, часто выкроенные прямо из брюк с помощью садовых ножниц. Один из заступавших на пост в 6 утра... Продолжал спать до девяти, а второй должен был караулить, но, как правило, тоже засыпал. Маруху и Беатрис это всегда удивляло. в это время на дом отряд полиции, часовые даже не успеют проснуться. Все охранники были законченными фаталистами. Все они были уверены, что умрут молодыми но воспринимали это как должное и жили сегодняшним днем. Свое отвратительное ремесло они оправдывали тем, что стремятся помочь семьям, купить хорошую одежду, мотоцикл и позаботиться о счастье своих матерей, которых чтили превыше всего и ради которых были готовы на смерть, и тюремщики, и их жертвы поклонялись одному Иисусу и одной деве-заступнице». Все они ежедневно молили о защите и милосердии, однако набожность похитителей носила оттенок порока. В своих молитвах они сулили дары и пожертвования в обмен на помощь и успех в преступном ремесле. Вторым после религии объектом поклонения был Рогипнол, транквилизатор, помогавший воплотить в реальной жизни подвиги любимых киногероев. Смешая его с пивом и сразу улетишь», — объяснял один из парней, — Тогда бери ствол, угоняй тачку и катайся. Особенно греет ужас на лице хозяина машины, отдающего тебе ключи. Все остальное боевики презирали. Политиков, правительство, государство, суд, полицию и общество в целом. Жизнь считали они сплошное дерьмо. Вначале сторожей трудно было различать, заложницы видели только маски, в которых все казались на одно лицо. Со временем выяснилось, что маска скрывает только лицо, но не характер человека. «За куском тряпки живет личность со своими особенностями и неповторимым голосом. Более того, у каждой маски была душа. И узницы невольно делили одиночество плена с этими масками, играя с ними в карты и домино, решая кроссворды и разгадывая загадки из старых журналов. Даже строго соблюдавшая тюремные правила Марина не оставалась равнодушной. Одни сторожа ей нравились... Других она откровенно ненавидела, придумывала и распускала о них коварные сплетни, натравливала их друг на друга, рискуя нарушить гармонию плена. Все должны были участвовать в ее интригах, и все в них участвовали. В первый месяц плена среди охранников был один, страдавший внезапными припадками бешенства. Его звали «Барабас». Он обожал Марину и выполнял все ее прихоти, но с первого дня люто возненавидел Маруху. Во время припадков он пинал телевизор или стучал головой о стены. Но больше других запомнился худой, молчаливый парень почти двухметрового роста, который поверх маски натягивал еще и темно синий капюшон спортивной куртки, придававший ему вид ненормального монаха. Его так и прозвали монах. Он подолгу сидел с опущенной головой и думал о чем-то своем. Он охранял Марину с первого дня, и она относилась к нему с симпатией. Он со своей стороны привозил ей из отпуска разные подарки, например, пластиковое распятие на простенькой ленточке, которую Марина сразу повесила на шею. Она единственная видела его лицо, поскольку до появления Марухи и Беатрис охранники не носили масок и не скрывали своих имен. Марина видела в этом знак того, что ей не суждено остаться в живых. Ее рассказом о приятном лице и на редкость выразительных глазах этого молодого человека Беатрис охотно верила, замечая, какие длинные пушистые ресницы видны в отверстиях маски монаха. Этот парень был способен на добро и зло. Как-то раз он обнаружил на шее Беатрис цепочку с медальоном Девы Марии. «Цепочки с медальонами здесь запрещены, отдайте это мне!» Беатрис возмутилась и попыталась протестовать. «Вы не можете ее отобрать, это плохая примета. Со мной случится что-нибудь ужасное». Доводы Беатрис вызвали сочувствие, и монах стал объяснять, что в медальоне может быть спрятано какое-нибудь электронное устройство, передающее координаты места. Наконец он предложил. «Сделаем так, цепочку оставьте себе, а мне отдайте медальон. Простите, но у меня приказ». Охранника по прозвищу Золотушный терзала навязчивая мысль, что его убьют, и он холодел от страха. То ему слышались фантастические звуки, то казалось, что его лицо изрезано чудовищными шрамами, и преследователи не могут его опознать. Смочив тряпку в водке, он стирал отпечатки пальцев со всех предметов, к которым прикасался. Даже едкие насмешки Марины не могли избавить его от этого наваждения. Порой, проснувшись среди ночи, Золотушный начинал испуганно шептать. «Слышите, это полиция!» Однажды он задул свечу, и Маруха в потемках так сильно ударилась о дверь туалета, что едва не потеряла сознание, а Золотушный еще и обругал ее за неумение ориентироваться в темноте. «Заткнись!» — не сдержалась Маруха. «Это тебе не игра в сыщики-разбойники!» Охранники тоже оказались в роли заложников. Им не разрешалось ходить по всему дому, в часы отдыха они спали в соседней комнате под замком, чтобы не разбрелись. Все они были коренными антиопцами и плохо знали столицу, поэтому, по рассказам одного из них, когда через 20-30 дней приходило время отпуска, их вывозили в багажнике автомобиля, чтобы они не могли опознать место. Другой надзиратель с опаской утверждал, что по окончании операции всю охрану перебьют, и все тайны скроют могила. Начальники в масках и дорогих костюмах появлялись без предупреждения, выслушивали доклады и отдавали распоряжения. Порой эти приказы выглядели нелепо, но и жертвы и охранники находились в их полной власти. Завтрак пленницам приносили всегда неожиданно, кофе с молоком и кукурузную лепешку со свиной колбасой. На обед давали фасоль или чечевицу, плавающую в серой жиже, кусочки жирного мяса, ложку риса и стакан лимонада. Стульев не было и есть приходилось сидя на матрасе и орудая только ложкой, так как ножи и вилки запрещались правилами безопасности. Ужинали разогретой фасолью и другими остатками от обеда. Как уверяли охранники, мэр дома, хозяин дома, оставлял себе большую часть средств, выделяемых на общее содержание. Сорокалетний крепыш среднего роста, судя по гнусавому голосу и опухшим заспанным глазам в отверстиях маски, сильно смахивал на фавны. С ним жила маленькая песклявая женщина со стершимися зубами, вечно одетая в лохмотье. Звали ее Домарис. Обладая абсолютным отсутствием слуха, Она целыми днями с таким энтузиазмом распевала во весь голос куплеты и частушки, что можно было не сомневаться. Она еще и пританцовывает. Тарелки, стаканы, простыни не мыли, не стирали до тех пор, пока пленницы не начинали бунтовать. Туалет открывали всего четыре раза в день, а по воскресеньям, когда хозяева уходили из дома, его вообще запирали, боясь, чтобы соседи не услышали шум воды из бачка. Охранники мочились в умывальник или в сливное отверстие душа. Свою неряшливость Домарис пыталась скрыть только перед приездом начальства, когда уже отчетливо слышался шум вертолета. С проворством пожарного она тут же бросалась мыть полы и стены, струей из шланга. Ежедневно до часу дня она смотрела телесериалы, потом забрасывала в сковородку все, что предназначалось на обед. Мясо, зелень, картошку, фасоль. Все это она смешивала и держала на огне до тех пор, пока не засвистит. Во время частых скандалов с мужем Дамарис выплескивала наружу огромный заряд злости и богатый запас бранных слов, которые порой выходили за пределы воображения. У супругов были две дочери, девяти и семи лет, которые учились в соседней школе и иногда приглашали одноклассников посмотреть телевизор или поиграть во дворе. Несколько раз по субботам дом навещала учительница, а среди недели шумная компания хозяйских приятелей могла неожиданно нагрянуть и устроить вечеринку с музыкой. В такие дни заложниц запирали на замок, заставляли выключать радио и телевизор и запрещали им даже в крайнем случае пользоваться туалетом. В конце октября Диана заметила, что Асусену что-то гнетет и тревожит. Она целыми днями молчала, но вопросы отвечала односложно. Сама по себе это ее удивительная способность замыкаться в себе, особенно при чтении Библии, была хорошо известна. Однако теперь замкнутость сопровождалась нервозностью и необычной бледностью. В конце концов Асусена призналась. Уже две недели она подозревает, что беременна. Расчеты были просты. Сорок дней в плену и подряд две осечки. Всплеск радости за подругу сменился у Дианы тягостными раздумьями о возникшей ситуации. В один из первых приездов Дон Пачо обещал, что их освободят в первый четверг октября. Это звучало правдоподобно на фоне очевидных перемен. С пленниками стали лучше обращаться, лучше кормить, предоставили им больше свободы. Потом под разными предлогами дату освобождения несколько раз переносили. После упомянутого четверга сказали, что освободят к 9 декабря, дню выборов в Национальную ассамблею. Позднее то же самое говорили о Рождестве, Новом годе, трех волхвах или чьем-нибудь юбилее. Но каждое новое обещание становилось всего лишь крупицей утешения. В очередной раз Дон Пачо приехал в ноябре, Он привез новые книги, свежие газеты, старые журналы и коробки с шоколадными конфетами. Рассуждал о том, как живут другие заложники. Когда Диана узнала, что их захватил не священник Перс, она загорелась с желанием взять интервью у Пабла Эскобара. Но не столько ради публикации, сколько для того, чтобы обсудить условия его сдачи властям. В конце октября Дон Пачо сообщил, что ее идея одобрена. Однако 7 ноября по этим планам был нанесен первый смертельный удар. Прервав трансляцию футбольного матча между сборной Медельина и сборной страны, агентства новостей сообщили о похищении Марухи Пачон и Беатрис Вильямисар. Хуан Вита и Херабус, услышав об этом в своей камере, поняли, что положение хуже некуда. Стало ясно, что все они лишь эпизод какого-то фильма ужасов. Фарш, как выражался Хуан Вита. Сами охранники называли их отбросами, а один в пылу какого-то спора даже крикнул Хэра Бусу, «А ты заткнись, тебя сюда вообще никто не звал!» Хуан Вито впал в депрессию, отказался есть, плохо спал и потерял интерес к действительности, ухватившись за спасительную мысль. «Лучше умереть один раз, чем делать это каждый день!» Бледный, затекавший во сне рукой, он тяжело дышал и часто просыпался. В такие дни он общался только со своими умершими родственниками, которые, как живые, толпились вокруг его кровати. Встревоженный Херабус устроил скандал по немецкому образцу. «Если Хуан умрет здесь, отвечать будете вы все», — предупредил он охранников. Предупреждение подействовало. Врача, которого привезли к больному, звали Конрада Приска Лапера. Его братья Давид Рикардо и Арманда Альберто Приско-Лапера возглавляли известную банду, работавшую на Пабло Эскобара, с его первых шагов в наркобизнесе. Говорили, что братья вербуют наемных убийц среди подростков северо-восточного района Медельина, поручая детям-убийцам самые грязные дела, в том числе охрану заложников». Что касается самого доктора, то среди коллег он считался авторитетным, профессионалом с одним единственным недостатком. Он был домашним врачом Пабло Эскобара. Доктор Конрада приехал без маски и сразу удивил Харабуса, поприветствовав его на хорошем немецком. Для Хуана Вита этот визит оказался своевременным. Но не из-за диагноза прогрессирующий стресс, а из-за его страсти к чтению. Единственное, что прописал ему доктор, хорошая чтиво И как можно меньше политических новостей. В условиях плена эта отрава способна убить любого здоровяка. В ноябре пошатнулось здоровье Дианы, сильные головные боли, спазматические колики, глубокая депрессия. Однако в дневнике нет записи о том, как к ней вызывали врача. Сама она считала, что причины всему — безысходная ситуация, еще более обострившаяся к концу года. «В плену время течет не так, как мы привыкли», — писала она. «Здесь не к чему стремиться». Одна из записей того времени говорит о глубоком пессимизме, овладевшем журналисткой. «Я вспоминаю свою жизнь до сегодняшнего дня. Сколько пустых увлечений, какое ребячество при решении важных проблем, сколько времени потрачено на ерунду». В этом жестоком самоанализе особое место Диана отводила своей профессии. Несмотря на все более отчетливое представление о том, чем является и чем должна быть журналистика, у меня нет ясного понимания своего места в этом ремесле. Сомнения не пощадили даже ее собственный журнал, который выглядит слишком бледным и с полиграфической, и с издательской точки зрения. И тут же беспристрастный приговор. Журналу не хватает глубины и анализа. В то время все пленники жили в ожидании приезда Дона Пача. Обещания частых визитов сбывались редко, а сами визиты служили мерилом времени. Шум легких самолетов и вертолетов, пролетавших над домом, заложники принимали за обычное патрулирование. Зато охранников каждый полет вызывал тревогу. Они занимали свои места и готовились к бою. Из сообщений прессы пленники знали, что в случае вооруженной акции полиции Охранники обязаны их уничтожить. Вопреки всему, в конце ноября стало чуть легче. Рассеялись сомнения, беспокоившие Асусену. Ее состояние было спровоцировано не беременностью, а нервным напряжением. Правда, радости это не прибавило. Наоборот, едва улеглись первые страхи, мысль о ребенке превратилась в желанную мечту, которую молодая женщина поклялась воплотить в жизнь, как только выйдет на свободу. В свою очередь Диане вернула надежду заявления группы почетных граждан о возможности компромисса. Весь конец ноября Маруха и Беатрис старались привыкнуть к новым условиям жизни. У каждой была собственная тактика выживания. Беатрис, обладая отважным и сильным характером, искала спасение в том, чтобы как можно дальше бежать от реальности». Она стойко держалась первые десять дней, но, осознав свою сложность и опасность положения, развернулась к трагедии в полуоборота Маруха, холодный аналитик, с первых минут поняла, что столкнулась с реальностью, которая сильнее ее, и что плен предстоит долгий и трудный. Несмотря на свой почти иррациональный оптимизм, она замкнулась в себе, как моллюск в скорлупе, экономя силы и ни на что не реагируя пока не привыкла к неизбежной в таких случаях мысли о смерти. «Живыми мы отсюда не выйдем», — убеждала она себя, и это фатальное откровение дало неожиданный результат. Она ощутила уверенность в своих силах, почувствовала, что сможет приспособиться ко всему и ко всем, и путем убеждения добьется послабления режима. На третьей неделе плена телевизор стал невыносим, Закончились кроссворды и статьи из разных журналов, оставшиеся в комнате, вероятно, от предыдущих заложников. Но даже в это тяжелое время Маруха не отказалась от давней привычки на два часа в день отключаться, погружаясь в полное одиночество. Между тем первые декабрьские новости все еще вселяли надежду. В пику Марине с ее жуткими предсказаниями Маруха придумала коллективную игру в оптимистический прогноз. И теперь, стоило одному из охранников одобрительно поднять вверх большой палец, в игру немедленно включалась Марина. Как-то Марис не пошла на рынок, и пленницы восприняли это как признак того, что их освобождают и что продукты уже не нужны. Продолжая игру, они представили себе, как все произойдет, когда наступит этот долгожданный миг. Поскольку жили они в потемках, этот день представлялся им ярким и солнечным, и отмечать его они решили на террасе в квартире Марухи. «Что вы хотели бы съесть?» — спросила Беатрис. Марина, которая прекрасно готовила, предложила целое меню королевского уровня. Игра окончилась вполне реально. По случаю освобождения женщины привели себя в порядок и причесали друг друга. 9 декабря, в один из тех дней, когда им сулили свободу, приуроченную к выборам в Национальную ассамблею, они даже подготовились к пресс-конференции, продумав ответы на возможные вопросы. Весь день прошел в жадном ожидании и ничего не принес. Но горечи не осталось. Маруха ничуть не сомневалась, более того, свято верила, что рано или поздно Альберта освободит их. Глава четвертая. Похищение журналистов явилось ответной реакцией на те планы президента Сесара Гавирии, которые он вынашивал еще будучи министром в правительстве Верхилио Барко, пытаясь найти правовую альтернативу силовым методам борьбы с терроризмом. Этой проблеме он отвел центральное место в своей предвыборной кампании. На ней он сделал акцент в речи вступлении в должность». Подчеркнув одно важное обстоятельство – терроризм, наркомафия – проблема чисто колумбийская, и она должна решаться внутри страны. Однако сама торговля наркотиками – явление интернациональное, и борьба с ней невозможна без международного сотрудничества. Гаверия отдавал приоритет борьбе с терроризмом потому, что после первых взрывов бомб общественное мнение требовало лишь изолировать террористов. Позднее раздались призывы к экстрадиции виновных, и уже после четвертой бомбы пошли разговоры об их помиловании. Однако и в этом случае экстрадиция, как чрезвычайный способ давления на преступников, могла заставить их сдаться в руки правосудия. И Гаверия был готов применить ее без колебаний. Первые дни после вступления в должность президенту не хватало времени даже поговорить на эту тему с кем бы то ни было. Так поглотила его организационная работа в правительстве и подготовка к выборам в Национальную Конституционную Ассамблею, призванную осуществить первые глубокие реформы в стране за последние сто лет. Проблема роста терроризма сильно встревожила и Рафаэля Парда, особенно после убийства Луиса Карлоса Галана. Но и он попал в круговорот событий, связанных с инаугурацией. К тому же он одним из первых получил назначение – советник по безопасности и общественному порядку. В продуваемом ветрами перемен доме правительства он получил этот пост из рук самого молодого президента века, который обожал поэзию, восхищался Битлз и вынашивал планы радикальных реформ, придумав им скромное название «Переворот». Оказавшись в гуще событий, Парда повсюду носил с собой набитый бумагами портфель и устраивался поработать там, где придется. Его дочь Лаура даже решила, что отца уволили, так нерегулярно он уходил и возвращался с работы. По правде говоря, возникшая неразбериха была созвучна образу жизни Рафаэля Парда, похожему скорее на жизнь лирического поэта, чем государственного служащего. Ему было 38 лет. Парда получил прекрасное образование, диплом бакалавра современной гимназии в Богате, диплом экономиста университета Ант, где позже он 9 лет преподавал экономику и занимался исследовательской работой, потом стажировка по проблемам планирования в Институте социальных исследований в Гааге. Следует также упомянуть его страсть, читать все, что попадется под руку. Особенно книги по двум весьма далеким друг от друга темам поэзия и безопасности. В те времена у него было всего четыре галстука, полученные в подарок на четыре последних Рождества. Но носил Рафаэль только один, да и тот в кармане, на крайний случай. Он предпочитал рубашки с длинными рукавами, чтобы не надо было выяснять, тепло или холодно на улице, а надевая брюки и пиджак, не обращал внимания на сочетание цветов и фасонов. И часто по рассеянности оказывался в разноцветных носках. Иногда Рафаэль позволял себе разгуляться, играл в покер с дочерью Лаурой до двух часов ночи, в абсолютном молчании, на фасоль вместо денег. Клавдия, красивая и кроткая супруга Рафаэля Парда, приходила в бешенство, видя, как муж бродит по дому, словно сомнамбула, не зная, где взять стаканы, как закрыть какую-нибудь дверцу или достать лед из холодильника. И при этом почти сверхъестественным образом не обращает внимания на то, что приходится ему не по нутру. Но больше всего поражала его способность с непреклонностью статуи пресекать малейшие попытки даже угадать, о чем он думает, безжалостный талант сводить любой разговор к четырем словам или прекращать самую жаркую дискуссию каким-нибудь первобытным междометием. Соученики и сослуживцы не понимали явной недооценки Парда со стороны домашних, считая его умным, организованным и поразительно хладнокровным человеком, чья обманчивая замкнутость служила лишь защитной реакцией. Решая простые вопросы, он мог раздражаться, но, занимаясь гиблым делом, проявлял невероятную выдержку и твердость духа с примесью легкого, неистребимого юмора и лукавства. Видимо, еще президент Верхилио Барко пользовался этой замкнутостью и склонностью Парда к таинственности, поручая ему вести переговоры, с повстанцами и курировать программы реабилитации боевиков в зонах конфликтов, в результате чего удалось достичь перемирия с М-19. Новый президент Гавирия, который сам мог потягаться с парда в замкнутости и умение скрывать государственные секреты, поручил ему заниматься вопросами безопасности и общественного порядка в одной из самых нестабильных и взрывоопасных стран мира. Приступив к исполнению своих обязанностей, Парда весь свой офис носил в портфеле и недели две блуждал по чужим кабинетам, прося разрешения воспользоваться туалетом или телефоном. Зато президент часто советовался с ним по различным вопросам, а на важных совещаниях выслушивал мнение Парда с подчеркнутым вниманием. Однажды, когда они остались в кабинете вдвоем, президент спросил, «Скажите, Рафаэль, вас не беспокоит, что завтра один из этих типов явится с повинной, а у нас нет ничего, за что его можно было бы посадить?» В этом был корень проблемы. С одной стороны, преследуемые полицией террористы не решались сдаваться без гарантии безопасности для себя и своих близких. С другой стороны, государство не располагало доказательствами, достаточными для привлечения их к суду в случае поимки. Задача заключалась в том, чтобы найти юридическую формулу, которая заставила бы преступников признать свою вину в обмен на гарантии безопасности со стороны государства. Рафаэль Парда начал работать над этой задачей еще при предыдущем правительстве, и в день, когда президент спросил его об этом, уже носил в своем портфеле офисе наброски предложений. Правда, касались они лишь принципов решения проблемы. Тот, кто сдастся в руки правосудия, получает более мягкий приговор, если признает себя виновным в подсудных деяниях. Дополнительное смягчение наказания предусматривалось для тех, кто вернет государству преступно нажитое имущество и деньги. Этим записи и ограничивались. Но президент увидел в них решение всей проблемы, а предложенная формула отвечала его стратегии. Ни войны, ни мира, но правосудия, которое выбило бы почву из-под ног терроризма, не отвергая института экстрадиции. Президент ознакомил с проектом министра юстиции Хайма Хиральда Анхела. Министр подхватил идею на лету, поскольку сам давно размышлял над созданием правового поля для борьбы с наркомафией. Кроме того, он, как и президент, был сторонником экстрадиции, угроза которой вынудит преступников сдаться. Хиральда Анхил, человек, знающий и увлеченный, любитель прочих формулировок и ловкий законотворец, дополнив проект собственными идеями и положениями действующего Уголовного кодекса, довольно далеко ушел от первоначального смысла текста. За субботу и воскресенье он отредактировал на своем портативном репортерском компьютере первый черновик, который с исправлениями и поправками от руки показал в понедельник утром президенту. Название документа, написанное сверху чернилами, звучало почти исторически. Указ о подчинении правосудию. Скрупулезно относящийся к проектам своих указов, Гавирия не представлял их в совет министров, пока не был уверен, что их утвердят. Он внимательно изучил черновик и обсудил его с Хиральдо Анхелом и Рафаэлем Пардо, который, хоть и не был юристом, всегда давал дельные советы. Затем последний вариант текста направили в Совет Безопасности, где Хиральдо Анхела поддержали министр обороны генерал Оскар Батера и директор криминально-следственного управления Карлос Михея Эскобар, молодой энергичный юрист, которому предстояло проводить указ в жизнь. Генерал Масса Маркис тоже не выдвинул возражений, хотя и считал, что в борьбе с медельинским картелем любые методы, кроме силовых, бесполезны. «В этой стране не будет порядка», — любил повторять он, — «пока жив Эскобар». Генерал был уверен, что Эскобар, если издастся, подчинившись правосудию, то лишь для того, чтобы, сидя в тюрьме под защитой правительства, продолжать свой наркобизнес. Проект указа представили в Совет министров с разъяснениями, что он не предусматривает никаких переговоров с террористами и не ставит перед собой цель спасти человечество от бедствия, за которое в первую очередь несут ответственность страны-потребители наркотиков. Более того, речь идет о том, чтобы в борьбе с наркомафией извлечь максимальный юридический эффект из института экстрадиции предложив отмену этой меры наказания в качестве главного аргумента в пакете стимулов и гарантий тем, кто готов сдаться правосудию. Основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о крайнем сроке преступлений, который предстояло учитывать судим. Предлагалось не подводить под амнистию ни одного преступления, совершенного после принятия указа. Руководитель администрации президента Фавио Вильегас Главный противник установления крайнего срока привел сильные доводы. По истечении срока амнистируемых преступлений правительство потеряет в этом вопросе рычаги влияния. Все же большинство согласилось с мнением президента. В настоящий момент отмена крайнего срока означает предоставить террористам патент на разбой, которым они будут пользоваться до тех пор, пока не захотят сдаться. Чтобы защитить правительство от подозрений в тайных и недостойных переговорах с террористами, Гавирия и Херальда договорились не принимать во время судебных процессов никого из прямых представителей подлежащих экстрадиции и не обсуждать ни с ними, ни с кем бы то ни было, никакие положения указа. Иными словами, предметом переговоров могли быть не принципиальные, а лишь оперативные вопросы. Все официальные контакты с подлежащими экстрадиции или их полномочными представителями поручались директору криминально-следственного управления, который не назначался исполнительной властью и не зависел от нее. Любые переговоры предписывалось фиксировать на бумаге, а записи сохранять. Проект указа обсуждался с лихорадочной поспешностью в обстановке беспрецедентной для Колумбии секретности и 5 сентября 1990 года был принят. Это был чрезвычайный указ 2047 Тот, кто готов сдаться и признать свою вину, не подлежит экстрадиции. Тому, кто, признав вину, согласится сотрудничать с правосудием, срок заключения сокращается на одну треть за добровольную сдачу и признание вины и еще на одну шестую за сотрудничество и помощь правосудию. В итоге срок заключения, предусмотренный законом за одно или несколько преступлений, вызвавших запрос об экстрадиции, мог быть сокращен наполовину. Правосудие предстало в самом простом и чистом виде. Сколько веревочки не виться, демонстрируя общественности, что новое правительство готово отказываться от экстрадиции только в рамках данного указа, Совет Министров, принявший этот указ, тут же отверг три запроса об экстрадиции и три удовлетворил. Собственно, дело было не в новом указе, а в президентской политике, явно нацеленной на борьбу с терроризмом, развязанным не только наркомафией, но и преступностью вообще. На заседаниях Совета Безопасности генерал Масса Маркес молчал о том, что на самом деле думал об указе. Но несколько лет спустя, баллотируясь на пост президента страны, он безжалостно развенчал документ, назвав его примером лицемерия того времени. «Этот указ оскорбил величие правосудия», — писал генерал и загубил традицию почитания уголовного права. Указу был уготован долгий нелегкий путь. Подлежащие экстрадиции, признанные к тому времени во всем мире социальной опорой Пабло Эскобара, вначале отвергли документ, оставив, однако, двери полуоткрытыми, чтобы поторговаться. Их главное возражение заключалось в том, что в указе не говорилось прямо об отмене экстрадиции. Кроме того, наркодельцы настаивали на статусе политически заключенных и соответствующем обращении, как в случае с повстанцами, Из М-19, которых миловали и признали политической партией. Теперь один из ее членов занимал пост министра здравоохранения, а сама партия в полном составе участвовала в выборах в Конституционную ассамблею. И, наконец, подлежащих экстрадиции беспокоила ненадежность тюрьмы, которая должна была защищать их от врагов-конкурентов, а также гарантии безопасности для родственников и соратников. Ходили слухи, что указ принят правительством под давлением наркомафии, захватившей заложников. На самом деле проект обсуждался еще до похищения Дианы и был обнародован до того, как подлежащие экстрадиции решились на новый виток похищений, почти одновременно захватив Франциско Сантоса и Марину Монтойя. Когда восьми заложников для достижения своих целей преступникам показалось мало, они похитили Маруху Почон и Беатрис Вильямисар. Таким образом получилось магическое число девять журналистов. Заведомо обреченную сестру политика, ускользнувшего от отличного возмездия Пабло Эскобара, можно было не считать. В известном смысле еще до начала действия указа президент Гавирия стал жертвой собственного проекта. Диана Турбайкинтера как и ее отец, испытывала манящую тягу к власти, призвание к лидерству, во многом определившее ее судьбу. Она росла среди политиков с громкими именами, и это не могло не отразиться на ее мировоззрении. Диана была государственным человеком, ее жизнь подчинялась настойчивому стремлению служить своей стране, говорила одна из знавших и любивших ее подруг. Но власть, как и любовь, палка о двух концах. Как только она приносит полное удовлетворение, возникает нестерпимое желание достичь несбыточного, сравнимое разве что с поисками идеальной любви, которая манит и пугает, за которой гонятся, но никак не настигают. Это стремление проявлялось у Дианы в ненасытной жажде все знать и во все вникнуть, постичь и понять смысл бытия. Те, кто ее хорошо знал, любил и замечал ее душевные терзания, считают, что она была не слишком счастлива. Теперь уже не узнать и не спросить у самой Дианы, какая из двух сторон власти ранила больнее. Эту боль она, должно быть, испытала на себе, став личным секретарем и правой рукой своего отца. В 28 лет окунувшись в водоворот власти. Многочисленные друзья вспоминают ее как очень умного, эрудированного человека, с удивительными аналитическими способностями и чудесным умением угадывать глубоко скрытые намерения человека. Враги откровенно признают ее главным нарушителем спокойствия, стоявшим за троном. Есть и такие, кто считает, что Диана, наоборот, упустила собственную судьбу, растратив все силы на то, чтобы прежде всего и любой ценой защитить отца, и сама стала инструментом в руках придворных льстецов. Диана родилась 8 марта 1950 года под немилосердным созвездием рыб, когда ее отец был первым кандидатом на пост президента страны. Везде, где бы ни находилась, Диана становилась прирожденным лидером. В Анском колледже в Богате, в Нью-Йоркском Сакрид-Херт или в Университете святого Фомы Аквинского, тоже в Богате, где она прослушала курс права, но так и не защитила диплома. Поздно придя в журналистику, которая тоже дает власть, но, к счастью, без трона, она раскрыла, возможно, свои лучшие качества. Журнал «Ой пор ой» и программа теленовостей «Криптон» стали ее конкретными шагами на пути к достижению согласия в стране. «У меня нет больше желания с кем-то бороться или ссориться», — признавалась Диана. «Теперь я лишь миротворец», — и она действительно говорила о мире даже с Карлосом Писаро тем самым команданта из М-19, который чуть не угодил боевой гранатой в комнату, где находился президент Турбай. Позже одна из подруг вспоминала с улыбкой. Диана тогда поняла, что это покушение, скорее шахматный расчет, чем боксерский удар. Похищение Дианы, ставшее человеческой трагедией, едва ли имело ощутимый политический смысл. Экс-президент Турбай заявлял прилюдно, и в частных беседах, что не получал никаких сообщений от подлежащих экстрадиции. Ему казалось, что пока неясны требования похитителей, так будет лучше. На самом деле он получил письмо сразу после похищения Франциско Сантоса. Как только Эрнандо Сантос вернулся из Италии, Турбай сообщил ему о письме и пригласил к себе, чтобы обсудить совместные шаги. Подавленный предчувствием, что Диано и Франциско убьют, Турбай ожидал Сантоса в полумраке своей огромной библиотеки. Гости, как и всех, кто общался тогда с экс-президентом, поразило достоинство, с которым Турбай переживал свое горе. Письмо, адресованное обоим политикам, состояло из трех листков, исписанных печатными буквами, без подписи и начиналось неожиданно. «Мы, подлежащие экстрадиции, хотим выразить вам наше уважение. Единственное, что позволяло не сомневаться в авторстве – Это лаконичный прямой слог, характерный для Пабла Эскобара. В начале письма он признавал факт похищения журналистов, которые, как было сказано, находятся в добром здравии и содержатся в хороших для данной ситуации условиях. Далее следовал перечень бедствий, причиненных налетами полиции. В конце выдвигались три неприложных условия освобождения пленников. Полная отмена военных операций против Эскобара в Медельине и Богате Вывод спецподразделений элитного корпуса, созданного для борьбы с наркомафией. Увольнение командира и 20 офицеров этого корпуса, обвиняемых в пытках и убийстве почти 400 юношей в северо-восточных кварталах Медельина. Если эти требования не будут выполнены, подлежащие экстрадиции начнут истребительную акцию со взрывами динамита в крупных городах и ликвидации судей, политиков и журналистов. Заключение звучало просто. «Если правительство рухнет, тем лучше. Нам все равно нечего терять». Письменный ответ без предварительной договоренности предлагалось доставить в течение трех дней в отель «Интерконтиненталь» в Медельине, где будет забронирован номер на имя Эрнанда Сантоса. Посредников для дальнейших контактов назовут сами подлежащие экстрадиции. Сантос согласился с намерением Турбая не разглашать содержание этого и любого другого возможного послания до тех пор, пока ситуация не прояснится. «Мы не можем не передавать чьи-то записки президенту», сказал на прощание Турбая, «не выходить за рамки приличий». Он предложил, чтобы они оба написали ответные письма и вложили их в один конверт. Так и сделали. По существу это были формальные заявления о том, что ни тот, ни другой не обладает достаточной властью, чтобы вмешиваться в дела правительства. Но оба готовы придать гласности любое нарушение закона или прав человека, которые подлежащие экстрадиции могут убедительно доказать. Относительно полицейских операций они, как сговорившись, написали, что не имеют никакой возможности ни остановить их, ни повлиять на беспричинное увольнение 20 обвиненных офицеров, не выступить в печати с осуждением непонятной для них ситуации. Государственный нотариус Альдо Буэнавентура, страстный любитель боя быков еще со времен учебы в Национальном лицее и старый друг Эрнандо Сантоса, пользовавшийся его абсолютным доверием, доставил конверт в Медельин. Не успел он устроиться в забронированном номере 308 отеля Интерконтиненталь, как зазвонил телефон. Сеньор Сантос?» Нет, ответил Альда, но я приехал по его поручению. Вы привезли то, что вам поручили? Голос звучал так властно, что Альда подумал, не сам ли это Эскобар, и ответил, что привез. Два молодых человека, внешним видом и манерами, похожие на деловых людей, поднялись в номер. Альда передал им письмо, слегка поклонившись, они пожали ему руку и ушли. Менее чем через неделю адвокат Гида Пара Мантуя привез. Турбаю и Сантосу еще одно письмо от подлежащих экстрадиции. Хорошо известный в политических кругах столицы Пара всегда появлялся на публике неожиданно и непонятно откуда. Ему было 48 лет, он дважды замещал депутатов-либералов в Палате представителей и один раз сам избирался туда от Национального народного альянса, из которого выросла М-19. При Карлосе Льеросе Рестрепа, Он работал советником юридического отдела президентской администрации. В Медельине практиковал с молоду. 10 мая 1990 года был арестован по подозрению в связях с террористами, но через две недели освобожден за недостаточностью улик. Но ни это, ни другие шероховатости его биографии не мешали ему считаться знающим и энергичным юристом. И все же на роль тайного посланника, подлежащих экстрадиции, Трудно было найти более приметного человека. Пары всегда придавал большое значение своей внешности, носил костюмы платиново-серого цвета, считавшиеся тогда униформой бизнесмена, яркие рубашки и молодежные галстуки с большими узлами на итальянский манер. Бросались в глаза его церемонность, высокопарный слог и нарочитая любезность, граничащая с низкопоклонством. «Самоубийственное качество, если хочешь стать слугой двух господ», При виде либерального экс-президента и директора крупнейшей газеты в стране красноречие гида хлынуло через край. — Почтеннейший доктор Турбай, мой дорогой доктор Сантос, я весь к вашим услугам, — произнес он и тут же допустил промах, который мог стоить жизни. — Я здесь как адвокат Пабло Эскобара. Эрнандо сразу воспользовался этим. — Значит, письмо, которое вы принесли от него... «Нет», — поправился гида, не моргнув глазом, — «оно от подлежащих экстрадиции, но ваш ответ адресуйте Эскобару, он сможет повлиять на переговоры». Это было важное уточнение, так как Эскобар не оставлял следов для правосудия. Письма, которые могли его скомпрометировать, например, о заложниках, были написаны печатными буквами и подписаны подлежащие экстрадиции. Или любым другим именем — Мануэль, Габриэль, Антонио. Но там, где Эскобару нужно было выступить в роли обвинителя, он пользовался своим настоящим почерком и не только ставил имя и подпись, но и скреплял их отпечатком большого пальца. В тот период, когда были похищены журналисты, даже само существование Эскобара ставилось под сомнение. Вполне возможно, что подлежащие экстрадиции служили ему всего лишь псевдонимом, но не исключалось и обратное. Имя и личность Пабла Эскобара использовались подлежащими экстрадиции для отвода глаз. То, что гида пара не стремится ограничиться обсуждением письменных предложений, подлежащих экстрадиции, заметить можно было только сквозь лупу. В действительности он добивался, чтобы его клиентов воспринимали как политических преступников, по аналогии с повстанцами. Кроме того, он активно старался перевести проблемы наркоторговли, в международную плоскость, предлагая прибегнуть к помощи Организации объединенных наций. После решительного отказа Турбая и Сантоса от содействия в этом вопросе, гида предложил несколько альтернативных вариантов. Так начинался этот долгий и бесплодный переговорный процесс, которому суждено было в конце концов зайти в тупик. Получив второе письмо, Сантос и Турбай встретились с президентом, В половине девятого вечера Гавирия принял их в библиотеке. Он вел себя сдержаннее обычного, он очень ждал новостей о пленниках. Турба и Сантос рассказали о полученных письмах, своем ответе и посредничестве гида пара. «Плохой посредник», — заметил президент. «Умный человек, хороший адвокат, но очень опасен. Теперь ясно, за всем этим стоит Эскобар». Он с таким вниманием погрузился в чтение писем, что казалось, его и нет в комнате. Закончив читать, Гавирия четко и без лишних слов высказал свое мнение, сообщив, что ни одна из служб разведки не имеет ни малейшего представления о том, где скрывают заложников. Письма лишний раз доказывают, что они в руках Пабло Эскобара. В тот вечер Гавирия явил пример того, как до принятия окончательного решения следует подвергать сомнению все и вся. Он не исключал, что письма сфальсифицированы, что гида пара ведет какую-то свою игру, или же вообще все это чья-то игра, не имеющая никакого отношения к Эскобару. Собеседники покинули президента еще большими пессимистами, чем были до встречи. Им показалось, что Гаверия рассматривает случившееся только как сложную государственную проблему и почти не придает значения их личным переживаниям. Основная трудность переговоров с Эскобаром заключалась в том, что по мере развития событий он постоянно менял условия соглашения, затягивал обсуждение вопроса о заложниках, стремясь получить какие-то дополнительные выгоды, выжидая решения Конституционной ассамблеи об экстрадиции и, возможно, о помиловании. Вычитать намерения Эскобара из хитро составленных посланий родственникам похищенных было невозможно. Зато о них прямо говорилось В полученных гида пары секретных инструкциях о стратегии долгосрочной перспективы переговоров. «Будет лучше, если ты расскажешь Сантосу сразу обо всем, что нас интересует, чтобы больше не было никакой путаницы», — говорится в одном из его писем. «Должно быть записано и узаконено, что мы не подлежим экстрадиции ни при каких условиях, ни за какие преступления». И ни в какую страну. Кроме того, Эскобар требовал уточнить пункт о признании вины в случае явки с повинной и заранее предоставить сведения о режиме охраны специальной тюрьмы в гарантиях безопасности для родственников и соратников. Добрые отношения между Эрнандо Сантосом и экс-президентом Турбаем, которые раньше основывались на политике, превратились в искреннюю личную дружбу. Они могли часами сидеть друг против друга в полном молчании, Дня не проходило, чтобы два отца не обменивались по телефону личными впечатлениями, тайными предположениями и просто новостями. Для обсуждения конфиденциальных вопросов они даже выработали настоящий цифровой код. Все это давалось нелегко, но Эрнандо Сантоса давил груз огромной ответственности. Одно его слово могло спасти или загубить чью-то жизнь. Сознание этой ответственности, помноженное на его эмоциональность и раздражительность, определяло многое в поведении Сантоса. Те, кто в это трудное время был рядом, опасались, что горе убьет его. Он перестал есть, по ночам просыпался, а днем боялся отойти от телефона, бросаясь на каждый звонок. Все эти жуткие месяцы Сантос почти не бывал на людях, прошел курс лечения у психиатра и готовил себя к неизбежному – смерти сына. Он запирался в офисе или квартире и проводил время, рассматривая огромную коллекцию почтовых марок и писем, опаленных в авиакатастрофах. Элена Кальдерон, родившая ему семерых детей, умерла семь лет назад, и Эрнандо остался совсем один. Начались проблемы с сердцем и со зрением, не хватало сил даже сдерживать слезы. И все же ему удалось, и можно считать это главной заслугой Сантоса, отгородить дела газеты от своей личной трагедии. Главной его опорой в то горькое время стала невестка Мария Виктория. На всю жизнь ей запомнилось, как сразу после похищения родственники и друзья мужа заполнили дом и, рассевшись на мягких подушках, до глубокой ночи пили виски и кофе. Все говорили об одном и том же, но как-то исподволь и похищение, и сама жертва отошли на второй план. Вернувшись из Италии, Эрнандо Сантос сразу поехал к Марии Виктории. Он чуть не задушил ее в объятиях, но едва разговор коснулся негласных деталей текущей ситуации, Марию попросили оставить мужчин наедине. Женщина с твердым характером и трезвым умом, она поняла, как мало значит для мужской половины семьи. Проплакав остаток дня, Мариави все же сумела взять себя в руки и твердо решила настоять на своем, добиться, чтобы в ее доме с ней считались. Эрнандо не только внял ее доводом, но и признал свою неправоту и обещал в дальнейшем с радостью принимать ее поддержку. С тех пор, общаясь друг с другом лично по телефону, письменно или через посредников, они чувствовали незримую связь, доходившую порой до телепатии. На трудных семейных советах им было достаточно обменяться взглядами, чтобы понять, о чем можно говорить от имени обоих. У Марии Виктории появлялось много хороших идей, в частности, публиковать в газете закодированные заметки редактора, из которых Пачо мог бы узнавать семейные новости. Из всех страдающих от этой трагедии меньше других вспоминали о Лилиане Рохас-Арис, жене телеоператора Орланда Асиведа, и Марте Лупе Рохас, матери Ричарда Бессеры. Несмотря на фамилию Рохас, Они не были родственницами, даже не дружили и тесно сошлись только после похищения. «Не столько от горя, — вспоминает Лилиана, — сколько ради компании». Лилиана кормила полуторагодовалого сына Эрика и Сида, когда в теленовостях Криптон сообщили о похищении группы Дианы Турбай. Лилиане было 24 года, три года назад она вышла замуж и жила на втором этаже дома родителей мужа в Сан-Андресе, в южном квартале Богаты. «Такая жизнерадостная женщина не заслужила столь мрачных новостей», — посетовала одна из ее подруг. Жизнерадостная и своеобразная, оправившись от первого удара, она усадила сына перед телевизором, чтобы в новостях он увидел отца, и делала так каждый день до возвращения мужа. Ей и Марти Лупе часто звонили из редакции, предлагая помощь, а когда заболел сын Лилианы, Криптон оплатил расходы на лечение. Кроме этого... Нидия Кентера по телефону призывала женщин сохранять самообладание, которого не хватало ей самой. Она обещала, что будет хлопотать в правительстве не только о дочери, но и о всех членах группы, а любые новости о пленниках сразу же сообщит. Свое слово она сдержала. Марта Лупе и две ее дочери, которым было тогда 14 и 11 лет, полностью зависели от Ричарда. Отправляясь с группой Дианы, он обещал вернуться через 2-3 дня. Но прошла неделя, и Марта начала беспокоиться. Никаких предчувствий, по ее словам, у нее не было. Просто звонила и звонила в редакцию, пока ей не сообщили, что происходит нечто странное. Вскоре все узнали о похищении группы. С этого момента в ожидании сына Марта целыми днями слушала радио. А когда подсказывало сердце, бралась за телефон и набирала номер редакции. Она переживала, что ее сын оказался самым незначительным среди заложников. Мне оставалось только плакать и молиться. Нидия Кинтера убеждала Марту, что ради освобождения детей они могут сделать многое. Она приглашала Марту на общественные и религиозные собрания, организованные в поддержку заложников, стараясь вселить в нее дух борьбы. Лилиана, как и Марта, убедила себя, что ее Орландо, человека столь же незначительного, бандиты могут убить последним, а могут и первым, чтобы запугать общественность, не создавая себе лишних проблем. До тех пор, пока не вернулся муж, эта мысль вызывала у нее стоны. По вечерам, уложив сына, я садилась на террасе, плакала и ждала, что откроется дверь и Орландо вернется. Но прошло много ночей, прежде чем я вновь увидела мужа. В середине октября доктор Турбай передал по телефону Эрнандо Сантосу одно из своих шифрованных сообщений. — У меня есть несколько любопытных газет. Знаю, ты интересуешься боями быков. Могу прислать. Эрнандо понял, что есть важные новости о заложниках. И действительно, речь шла о кассете, отправленной Турбаю из Монтерии. И доказывающей, что Диана и ее товарищи живы. Об этом уже несколько недель настойчиво просили родственники. Голос Дианы нельзя было спутать. «Папочка, в этих условиях трудно послать тебе весточку, но после многократных просьб нам все же разрешили». Только одна фраза подсказывала, что делать дальше. «Мы регулярно смотрим и слушаем новости». Доктор Турбай решил показать кассету президенту и заодно разузнать, что нового. Гавирия принял их в самом конце рабочего дня, все в той же библиотеке, вел себя раскованно и был необычно разговорчивым. Закрыв дверь, он налил виски и позволил себе несколько политических откровений. Процесс сдачи правосудию тормозился из-за упрямства подлежащих экстрадиции. И президент решил сдвинуть его с мертвой точки, выступив с юридическими разъяснениями основного текста указа. Он работал над выступлением всю вторую половину дня и надеялся все закончить сегодня вечером. На завтра Гавирия пообещал собеседникам хорошие новости. На следующий день, как договорились, Турбай и Сантос вновь встретились с президентом, но теперь это был совершенно иной человек, незнакомый и мрачный. И с самого начала было видно, что разговор ни к чему не приведет. «Сейчас очень трудное время», — сказал им Гавирия. «Я хотел помочь вам всем, чем мог, но наступил момент, когда я больше ничего не могу сделать». Не прошло и десяти минут, как Турбай, почувствовав, что в душе президента что-то надломилось, поднялся с кресла с подчеркнутым спокойствием. «Президент», — сказал он без тени недовольства, — «вы вправе поступать, как знаете, а мы, как отцы». «Я все понимаю и прошу не делать ничего, что может повредить вам, как главе государства». Показав пальцем на президентское кресло, он добавил. «Если бы я сидел здесь, я поступил бы точно так же». Заметно побледнев, Гавирия тоже поднялся, чтобы проводить их до лифта. Сопровождавший помощник распахнул перед ними дверцу автомобиля, стоявшего у подъезда. Хмурая октябрьская ночь бросала в темноту струи дождя, Бронированные стекла машины заглушали шум автострады, оба молчали. «Здесь нам больше нечего делать», — вздохнул наконец Турбай. «Со вчерашнего вечера случилось что-то, о чем он не может говорить». После этой драматичной беседы первая скрипка перешла к донье Нидии Кинтера. Экс-президент Турбай Аяла, ее первый муж, приходился ей дядей. Из их четверых детей Диана была старшей, за семь лет до похищения их брак был аннулирован святым престолом, и Донья Нидия вышла за сенатора-либерала Густаво Балькасара Мансона. Опыт первой леди подсказывал ей, что возможности президента ограничены формальными рамками, тем более в отношении предшественника. Единственное, что стоило бы сделать, напомнить президенту Гавирии о его долге и ответственности, считала Донья Нидия. Но даже взяв это напоминание на себя, особых иллюзий она не питала. Еще до официального признания факта похищения, Донья Нидия развернула весьма масштабную кампанию. По всей стране организованные ею группы детей вели осаду теле- и радиоканалов, зачитывая обращения с требованием освободить журналистов. Она добилась, чтобы в полдень 19 октября, в день национального, Примирение по городам и муниципальным центрам отслужили мессы, призывая колумбийцев к согласию. В богате служба прошла на площади Боливара, одновременно в разных районах города состоялись мирные митинги с белыми платками и был зажжен факел, которому предстояло гореть до тех пор, пока пленники не вернутся живыми и здоровыми.